Было уже поздно, почти половина третьего, и Япончина князь не застал дома. Оставив карточку, он решился сходить в гостиницу Весы и спросить там Колю. Если же там нет его, оставить ему записку. В Весах сказали ему, что Николай Ордлеонович вышли еще поутрус, но, уходя, предуведомили, что если на случай придут, кто их спрашивать, то чтоб известить, что они к трем часам, может быть, и придут -с. Если же до половины четвертого их здесь не окажется, значит, в Павловск с поездом отправились на дачу к генеральшей пончиной -с. И уж там, значит, и откушают -с. Князь сел дожидаться и, кстати, спросил себе обедать. К половине четвертого и даже к четырем часам Коля не явился. Князь вышел направился машинально, куда глаза глядят. В начале лета в Петербурге случаются иногда прелестные дни, светлые, жаркие, тихие. Как нарочно этот день был одним из таких редких дней. Несколько времени князь бродил без цели. Город ему был мало знаком. Он останавливался иногда и на перекрестках улиц с домами, на площадях, на мостах. Однажды зашел отдохнуть в одну кондитерскую. И иногда с большим любопытством начинал всматриваться в прохожих. Но чаще всего не замечал ни прохожих, ни где именно он идет.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 Ведь невидения же какие-нибудь снились ему в этот момент, как от хашиша, опиума или вина, унижающие рассудок и искажающие душу, ненормальные и несуществующие. Об этом он здраво мог судить по окончании болезненного состояния. Мгновения эти были именно одним только необыкновенным усилением самосознания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 Да и во всяком случае, нечего было сегодня ходить, он знал это. Адрес он давно имел. Он легко мог отыскать дом родственницы Лебедева. Но он знал почти, наверное, что не застанет ее дома. Непременно уехала в Павловск, иначе бы Коля оставил что-нибудь в весах по условию. И так, если он шел теперь, то уж, конечно, не за тем, чтобы ее увидеть.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 А какое симпатичное, какое милое лицо у старшей дочери Лебедева, вот у той, которая стояла с ребенком, какое невинное, какое почти детское выражение и какой почти детский смех. Странно, что он почти забыл это лицо и теперь только о нем вспомнил. Лебедев, топающий на них ногами, вероятно, их всех обожает, но что всего вернее, как дважды два, это то, что Лебедев обожает и своего племянника. А, впрочем, что же он взялся их так окончательно судить? Он, сегодня явившийся, что же это он произносит такие приговоры? Да вот Лебедев же задал ему сегодня задачу. Но ожидал ли он такого Лебедева? Разве он знал такого Лебедева прежде? Лебедев и Дюбари, господи! Впрочем, если Рогожин убьет, то, по крайней мере, не так беспорядочно убьет. Хаоса этого не будет. — По рисунку заказанный инструмент и шесть человек, положенных совершенно в бреду. — Разве у Рогожина по рисунку заказанный инструмент у него? — Но разве решено, что Рогожин убьет? — вздрогнул вдруг князь. — Не преступление ли, не низость ли с моей стороны так цинически откровенно сделать такое предположение? — вскричал он, и краска стыда залила разом лицо его. Он был изумлен, он стоял, как вкопанный на дороге. Он разом вспомнил и Давишний и Павловский воксал, и Давишний и Николаевский воксал, и вопрос Рогожину прямо в лицо о глазах, и крест Рогожина, который теперь на нем, и благословение его матери, которой он же его сам привел, и последнее судорожное объятие, последнее отречение Рогожина давеча на лестнице, И после этого всего поймать себя на беспрерывном искании чего-то кругом себя. И эта лавка, и этот предмет, что за низость? И после всего этого он идет теперь с особенную целью, с особую внезапной идеей. Отчаяние и страдания захватили всю его душу. Князь немедленно хотел повернуть назад к себе в гостиницу, даже повернулся и пошел, но через минуту остановился, обдумал и воротился опять по прежней дороге. Да он уже и был на Петербургской. Он был близко от дома. Ведь не с прежней же целью теперь он идет туда, ведь не с особенную же идеей. И как оно могло быть? Да, болезнь его возвращается, это несомненно. Может быть, припадок с ним будет непременно сегодня. Через припадок и весь этот мрак — Через припадок и идея. Теперь мрак рассеян, демон прогнан, Сомнений не существует, в его сердце радость. И он так давно не видал ее. Ему надо ее увидать. И да, он желал бы теперь встретить Рогожину, Он бы взял его за руку, и они бы пошли вместе. Сердце его чисто. Разве он соперник Рогожину? Завтра он сам пойдет и скажет Рогожину, что он ее видел. Ведь летел же он сюда, как сказал Давид Рогожин, чтобы только ее увидать. Может быть, он и застанет ее, ведь не наверно же она в Павловске.